Но нового спеле далеко уйти. А вот это и есть граница барьера, сказала Рата, показывая на землю на задворках деревни. Через неё шла ровная линия, мы тут же проверили и убедились, она опоясывает деревню. Похоже, кто-то или что-то телепортировало не только нас, но и всё, что внутри этого круга. Ага, согласился Срата. Надо сказать, круг был не маленьким. Кому-то хватило сил переместить целую деревню, правда, без загона для филориалов. Зато попал второй загон, где жили остальные монстры. Похоже на чей-то сознательный, хотя и непонятный расчёт. Как же это получилось телепортировать целую область? И кто нас так подставил? Опять сестра Сейн. Ладно, граф, удачи с разведкой. Ага, а ты присмотри с деревней. Мы перешагнули границу. А теперь расходимся. Скомандовал я, и группы разошлись каждая в свою сторону. День был довольно солнечный. Наша деревня находилась возле моря, поэтому я привык к запаху соли, но сейчас он не ощущался. А? Стоило сделать несколько шагов, как появился монстр. Сначала я думал приказать Хие пнуть его куда подальше, но решил слезть и сразиться с ним, чтобы внимательно изучить. Красный змеиный шар. Похоже на длинную колбаску, шарик приближался к нам по воздуху, извиваясь будто змея. Из такого шарика можно скрутить какое-нибудь животное. Змеиный шар. «Я слышала о них, но в милромарке они не водятся!» Нахмурившись, сказала Молти, тыкая пальцем во враждебный шар. Я уже успел схватить его и крепко держал рукой. Голова, если так можно выразиться, отчаянно кусала меня, но я совсем этого не чувствовал. «А где?» «В Шельтвельте и других местах, где живут полулюди, но...» «Но...» «В одно время была мода плавать с этими шарами и делать из них животных. На них так отчаянно охотились, что они почти вымерли». Их и без этого истребляли. Очень уж они полезны по сравнению с обычными шарами. А, пока мы говорили, появилась ещё стая змеиных шаров и полетела на нас. Что значит почти вымерли? Вон их сколько. Я впервые за долгое время использовал хейт-реакшн, чтобы привлечь внимание монстров, но тут налетели ещё шары. Мелти ничего не угрожает, потому что она под защитой стены метеора, а вот меня враги облепили со всех сторон. Некоторые ещё и в щели доспеха залезают, что особенно бесит. А, ну, вы смешно. Я понимаю, что за вас глупо волноваться, но не пора ли вам уничтожить этих монстров? Да, я сейчас включу щит метеора, и вы нападёте. Есть. Щит метеора. Я включил барьер, расставляя стаю шаров во все стороны. Рафтеля тут же взмахнула катаной, Малти использовала заклинание, а сын пустил в дело ножницы. Рафтян пряталась на спинехию, которая помогала распинывать монстров. Монстры погибли в мгновение ока. Эррядкость вовсе не означает силу. Шрики, как были мусорными врагами, так и остались. Поблизости наверняка есть ещё живые. На обратном пути возьмём несколько живьём. На Фоми одевилась Мелти. На всякий случай спрошу, зачем они тебе продать? Коллекционеры с руками оторвут почти вымерших монстров. Ты думаешь о деньгах в такое время? Зачем тебе это? Тебя и так до Эрцгерцога повысили. Ну и что с того, что её разгерцог Кажется, я начинаю понимать, почему ювелир хочет сделать на Афуме саму своим наследником. Рафа! Рафталия горестно вздыхает, но и не сожалею о своих словах. Раз монстры редкие, этим нужно пользоваться. Тем более их здесь куча. Нет ничего страшного в том, что мы прихватим парочку с собой. Ладно, это чуть позже. Я впитал останки, открывая новые щиты. Несмотря на редкость, мне достались только новые разновидности тех щитов, что когда-то открывались от шаров, В скотень их особо нечего, зато останки можно взять в деревню, а рабы наверняка сделают из них игрушки. Мы пошли дальше, уничтожая шары на нашем пути. Значит, MLT изменины шары это монстры, которые водятся в окрестностях Шилтвельт. Да. Удобно, когда можешь по монстрам определить, куда именно тебя занесло. Заодно стало ясно, почему Фоуро Горы показались смутно знакомыми. Значит, давайте пока предположим, что нас закинуло в Шилтвельт и будем постепенно расширять область поиска. «А вы как, Рафтян и Хио? Что-нибудь поняли?» «Рафо?» Рафтян повела мордой. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а» Хио покрутила головой. «Хм-м-м...» Протянула Мелти, осматриваясь. «Что?» «У меня какое-то странное ощущение. Я будто видел эти места раньше». Фауэр тоже так говорил. «Но в случае Фауэра нет ничего странного в том, что он видел окрестности Шильдвельта». «А ты что скажешь, Рафталия?» «У Рафтали отличные памятные имена. Может, она что-нибудь всп А, простите, но ничего. Видимо, здесь она раньше не была. Что ж, фоуры мелти много путешествовали по миру, пока не встретились со мной. Ничего странного, что они что-то припоминают. Мы шли по сухо ей, но они совсем заслушали выравниние, пока вдруг: "О, тут есть дорога". Мы вышли на хорошо протоптанную тропинку и осмотрелись. Наверняка дорога обоими концами упирается в города или деревни, но хотелось добраться до цивилизации поскорее. «На всякий случай я зарегистрировал эту точку счетом портала». «Эта дорога должна нас куда-нибудь привезти. Давайте для начала сходим направо». «Предложил я». Так мы и поступили, но за 30 минут никуда не дошли. Однако за время пути и у меня появилось ощущение, что мы попали в Шильдвельд. Вдоль дороги царила атмосфера китайских гор, измученных тысячелетиями непогоды. «Так и кажется, что сейчас должен встретиться мудрый отшельник». На моё мнение ещё ничего не доказывает. По моим меркам, Шилтвельд страна с очень разнообразной природой. Там есть и джунгли, и пустоши, и отвесные скалы, и просто леса. Да и Милорамарк не везде одинаковый. Я ещё помню, как мы однажды посещали в нём горячие источники в японском стиле. Правда, это больше влияние старых героев. Кажется, нам пора обратно. Полчаса всё-таки маловато. Причём нам не придётся терять время на обратную дорогу, потому что у нас есть портал, да и новая информация не помешает. Мы вернулись в деревню. Граф, это потрясающе! Когда мы вернулись, Рата как раз увлечённо рассматривала останки монстров, которые принесли другие группы. Что остальные тоже столкнулись с почти вымершими змеиными шарами. Нет, они сражались с полностью вымершими монстрами. Вымершими? Это открытие века! Оно перепишет всю историческую монстрологию. Я всё понимаю. Но в чём ценность таких открытий в мире, которые иногда пересекаются с параллельными измерениями во время волн? Эх, граф, что ж ты не можешь просто порадоваться? Я тебя, конечно, понимаю, но ваш мир и без этого полон существ, которых нет в Японии. Я же не могу радоваться всем монстрам подряд. Да, поначалу фауна параллельного мира меня восхищала, но когда монстры нападают теперь, я думаю лишь о том, как нанести ответный удар и сколько денег мне принесёт победа. Думаю, если сравнивать реакцию Рата с обычным японским обывателем, то она радуется как человек, который увидел живого динозавра. Хотя динозавра это всё-таки перебор. Лучше, наверное, птицу Додо. Она ведь тоже вымерла, да? Возможно, в мирах Хрена и Цки Матаясу они ещё встречаются, но в моём нет. Что-то я отвлёкся. Очень часто встречают новых монстров, но найти существо, которое раньше считалось вымершим, куда более яркое событие. Э, да, наверное, ты права. «Найден новый континент. На нём неизвестные животные. Наверное, такие новости удивляют людей не так сильно, как поймано животное, прежде считавшееся вымершим». «Брат, ты уже вернулся?» «Братец, что вы нашли?» «Фоуэр и Килл тоже заметили в возвращении моей группы. Мы отыскали тропинку и немного прошли по ней. А у вас как дела?» «Успели найти реку, но уже надо было... но уже надо было идти обратно». «Хм, может, она тоже приведёт нас в город?» «Ага». «Значит, вы вернулись и показали рату побеждённых монстров?» Фаура, остальные кивнули. Похоже, им повезло найти даже полностью вымерших существ. Тем временем Килл уже взяла останки убитых мной змеиных шаров и размахивала ими, как верёвками. Я сказал ей, чтобы не играла трупами, а то ещё начнёт относиться к монстрам как к игрушкам. А делать игрушки из останков – это другое. Это можно. Где Рен? Не могу представить, чтобы он опоздал. Разве было такое, чтобы он возвращался не вовремя?» И стоило об этом подумать, как в том направлении, куда он ушёл, сверкнуло сигнальное заклинание. Кажется, он столкнулся с трудностями. Недовольно цокнув, я запрыгнул на спину Хио. «На Фуми!» — воскликнула Мелти. «Там может быть опасно, так что оставайся здесь. Если что, Фаур, защищай Мелти!» «Хорошо, ты тоже будь осторожен, брат!» Фаур кивнул и выставил вперёд руку в рукавице. «Но...» — попыталась возразить Мелти. «Мы должны понять, что происходит!» «Но ещё важнее защитить деревню! Руфты рафообразные! Тоже сосредоточьтесь на обороне!» «Ага!» «Рафтали, Сейн и Рафтян, вы со мной!» «Есть! Рафо!» Рафтали и Сейн сели сзади меня, Рафтян легла мне на голову, и Хи помчалась вперёд. Место, где сверкнуло заклинание, было не так уж далеко, поэтому я сразу начал читать Либерэйшн Ауру. «Пришло моё время!» Ожидаемо включился подарок Мадракона, его магическая поддержка. Теперь он помогал мне составлять заклинания прямо из счёта. Liberation Aura. А? Я запнулся неловко, он наклонил голову. Но фоне сама странно. Магия не усиливается. Почему-то Liberation Aura сработала только в изначальном виде. Что происходит? Кстати, я ещё терял нечто странное, и когда включал щит метеора. Всё недавнее время я не мог пользоваться ни магией, ни щитом, поэтому научился подстраиваться под сложные обстоятельства. Но когда у меня перестаёт получаться то, что раньше давалось легко, это всё равно сбивает с толку. В общем, давайте скорее. Ну, идём, Рана. Я наложил Liberation Aura на Хию, чтобы ускорить её. Ква! Та пригнулась и помчалась вперёд, неся нас к герою меча.